Глава 37. Мучает бессонница? Значит, проснулась совесть. Я сделала глубокий вдох и замерла, не дыша. Спокойно. Самое страшное случилось. Таран узнал, что я лишь захватила это тело. Что будет дальше? Судя по взгляду, ничего хорошего. Но то, что ректор не кидал в меня обвинениями в попытке завоевать его мир, дарило надежду. «Глупую, наивную, но все-таки это единственное, что у меня оставалось». «Да», — выдохнула я и виновато улыбнулась. «Это так». «Потому изучала пространственную магию и стремилась попасть в другой мир», — дотошно допрашивал Таран. «Я кивнула. А что толку отрицать? Фигель знает, с л и я тоже. Оказывается, и Оридж был в курсе. Ох, не потому ли студент обратил на меня внимание?» Если верить словам девушки, парню даже захотелось заглянуть в мой мир. А добрая невеста организовала ему это и заодно попыталась избавиться от соперницы. Вот только что она сама теперь будет делать, любит одного, приворожена к другому. Тяжело ей, наверное. Стоп, осадила себя. Она, конечно, милая, но все же злодейка. Сочувствовать ей не обязательно. Нечего было впутывать моего ректора в свои амурные интриги. Настроение это внушение не улучшило, ведь ректор теперь точно не был моим, а, судя по мрачному виду, стал совсем чужим. И не важно, что еще недавно мы страстно целовались в спальне. Жаль, что с е л е я нас прервала. Я вдруг ощутила боль от того, что упустила, возможно, самую замечательную ночь в своей жизни, и буду жалеть об этом всегда». Не хотела пользоваться телом э л е н Что за ерунда? Настоящая Диас им пользовалась, не моргнув глазом. Не в этом дело. Надо быть с собой честной. Я отчаянно сопротивлялась влечению, потому что потом не смогла бы уйти. Какая разница, где мое настоящее тело, если сердце останется в этом мире? Я тоскливо посмотрела на ректора, который, скрестив руки, невесело размышлял о чем-то. Возможно, прикидывал, как проще сдать меня магистрам на опыты, а может, придумывал способ вернуть свою ненаглядную диас взамен и на мирянке. Но добра лично мне р и ц точно не желал. Это было видно и в сведенных бровях, и в уголках жестко поджатых губ. Отвернувшись, я быстро вытерла скользнувшую по щеке слезинку и нарочито весело предложила. «Пока вы раздумываете, как спасти селя, ректор, разрешите перекинуться парой слов с госпожой Воун. Клянусь, это не займет много времени, а потом я исчезну». «Из твоей жизни», — хотелось сказать мне, но я произнесла, — «из вашего дома. К сожалению, те разломы, что вы мне передали для тренировок, либо сломаны, либо недостаточно сильны, чтобы дотянуться до столицы». «И почему я не удивлен?» — задумчиво пробормотал ректор». Я не поняла, к чему это относилось, к поломке разломов или же к моей сути. Впрочем, какая разница? Все равно в его глазах я больше не увижу улыбки и восхищения. Разве что это светит настоящий э л е н когда я свалю. В груди будто мешок гвоздей проворачивали. Так мне было плохо, когда я оставила ректора и селе наедине, а сама поднималась в спальню. Пыталась взять себя в руки, но слезы текли все быстрее и чаще. В итоге, когда вошла в спальню ректора, просто упала на колени и разрыдалась. «А нельзя было мечтать о мужчине из чужого мира!» Размазывая слезы по щекам, корила себя. «Конечно, т е р а н с сейчас в ярости. Наверняка чувствует себя обманутым. Ему тоже худо, как все запутано. Я скрылась, но не подумала о том, что придется спускаться». При мысли, что я снова увижу в глазах мужчины холод, стыла кровь. Лучше сбежать. Но как? Превратиться в дракона и радостно ускакать в рассвет? А если не получится сменить ипостась? Атаковать лбом землю? Останавливало и то, как я потом буду обнаженной пробираться в лабораторию. Вводить в шок друзей не хотелось. Страшно представить, что подумает Артем. Мысли мамы тоже очевидны. ведь я ночью пошла к ректору. Где была моя голова?» Сжав пальцы в кулаки, я выпрямилась и решительно посмотрела на скрытый покрывалом разлом. «А почему бы и нет? Я же хотела переговорить с бабулей и кое-что предложить з а з н а й к о м м а г и с т р о м Так почему бы не сделать это лично?» т е р а н говорил, что перемещение целой тушки возможно лишь по запросу. «Вот и запрошу». Поднявшись, я сдернула с арки ткань с м о т р е л о с ь в мутное облако магии. «Прием, прием! Смольный вызывает, то есть Эллен Диас вызывает Ярвис в о у н Эй, бабуля, хорош дрыхнуть, принимай вызов любимой ш п и о н к и Облако привычно окрасилось в багровый оттенок, и в ответ раздался приятный мужской, но очень сонный голос. «Совершить вызов не представляется, в а Я услышала смачный зевок, затем кто-то всхрапнул. «Эй!» Возмутилась я, и, воровато покосившись на дверь спальни, рявкнула. «Тревога! Опасность пятого уровня! Красный кот! Немедленно жми на зеленую кнопку, приятель!» «Что?» — проснулся голос. В нем послышались нотки паники. «Красный уровень! Пятый кот! Что это?» «Конец света!» — голосом доброго злодея поделилась я. «А ты что подумал?» «Нам конец?» — пролепетал мой собеседник. «А может...» «Однозначно!» Разрушила я его слабую надежду, но подарила новую, хотя есть способ остановить надвигающуюся катастрофу. «Для этого быстренько выпиши мне разрешение переместиться прямиком к ВОУН, тогда у меня будет шанс спасти этот мир». Через несколько секунд туман действительно осветился зелёным, и я удовлетворённо хмыкнула. Чувства вины по поводу обманутого связного я не испытывала, Маг явно неплохо владел пространственной магией, раз работал на такой должности, но при этом поддерживал бредовые опасения магистров, будто разломы чума этого мира. Накажут? Так ему и надо. Может, наберется, если не смелости, то злости высказать правильную точку зрения? Шагнув в туман, я не сомневалась в верности своего решения, а выйдя из него, пожалела об этом, потому что бабуля не спала. В неглиже леопардовой расцветке она танцевала под медленную музыку и довольно щурясь отпевала из бокала нечто алло-тягучее, надеюсь, не кровь своих жертв. Я отвернулась, чтобы не грохнуться в обморок от вида неземной красоты и услышала испуганный вскрик и звон стекла, а потом в о з м у щ е н н о е э л е н Диас, вы одна?» Замирая от ужаса, что попала на романтический вечер пенсионеров магии, поинтересовалась я. «Разумеется», — было ответом. «А с кем я, по-твоему, должна быть?» «Мало ли», — пожала я плечами и, потихоньку отходя от полученного шока, протянула. «Такая красивая женщина не должна проводить вечера в одиночестве». «Ночь на дворе», — проворчала старушка, но тон ее заметно смягчился. «Тогда почему не спите? А у меня бессонница». «Вот именно», и — продолжала давить я. «Если бы у вас была подходящая компания, было бы с кем поговорить». «Я уже в том возрасте, милая, когда мужская компания только утомляет», — вздохнула госпожа Воун и призналась. «Но от подходящего собеседника бы не отказалась. И как это совместить?» И тут меня осенило. «А если я решу эту головоломку, вы разрешите мне возглавить межакадемический турнир по пространственной магии?» Глаза у бабули стали больше, чем когда-либо в молодости при виде привлекательных мужчин, которые в то время еще не надоели. «Что?» «Бессонница, наверное, жутко выматывает», — театрально вздохнула я. «И магия не спасает, и зелья бесполезны, должно быть вам ужасно скучно». «Настолько, что тратите время на изобретение интриг и гипотетических опасностей от разломов». «Посмотрим, что ты придумаешь», — сдалась измученная женщина. Она подошла к столу, взяла лист и, быстро написав что-то пушистым розовым пером, раскрыла шкатулочку из резного камня. Вынув причудливой формой печать из полупрозрачного материала, внутри которого мягко что-то светилось, оставила оттиск на белоснежной бумаге. Щелкнула пальцами, и там, мгновенно вспыхнув, превратилась в пепел. Опешив, я хотела было возмутиться, но разлом, из которого я вышла, окрасился в алый. Прозвучал нервно подрагивающий голос Связнова. «Госпожа Воун, вам вызов от господина Воуна. Примите?» «Разумеется, идиот!» буркнула она и громко позвала. «Гич, хорошо слышишь меня?» «К сожалению», — раздался жесткий мужской голос. «Ты понял мой приказ?» «Я понял, что тебе пора к лекарю», — прорычал мужчина. «Я из кожи вон лезу, чтобы исключить пространственную магию из программы, а ты т у р н и р а организовываешь. У тебя что, маразм?» «Будешь хамить, я найду более достойную задницу на место ректора столичной академии», — нежно пообещала старушка. А мне сказала... «Действуй, Элен Диас, ни твой дядя, ни я поддерживать тебя не будем, зато и мешать не станем». Свет погас, и мы с госпожой Волн обменялись вполне искренними улыбками. Бабуля Диас чуточку начинала мне нравиться.